Глава 4. Я становлюсь учеником профессионального снайпера. 5 сентября силы вермахта большую часть дня были заняты перегруппировкой. Группе армий Юг, состоявшей из трёх полнационных армий, в которые входило около миллиона людей, требовалось ещё некоторое время, чтобы выполнить задачу, возложенную на неё в данном этапе, и овладеть городами Лоц, Азарков, Родомска и Бжизины. Я был рад передышке. Сразу после завтрака я начал чистить свой карабин и противотанковое ружье. При этом я был доволен тем, что мне удалось получить утром не только семь патронов для моего карабина, но и еще семь патронов для моего противотанкового ружья. Это дало мне возможность попрактиковаться с ружьем. Я даже попытался приладить к нему мой старый двух с половиной кратный оптический прицел, но это мне не удалось. Около 11 часов меня вызвали в палатку, в которой располагался штаб нашего командира полка, полковника Хольсверта. Когда я вошёл, он сидел за дубовым столом и смотрел на разложенные перед ним карты. "Ефрейтор Бауэр, по вашему приказанию прибыл, господин полковник". Отрепортировал я и по все положенной форме салютовал и щёлкнул каблуками. "Вольно, Ефрейтор". Полковник улыбнулся. "Могу я увидеть твои бумаги?" Меня поразило радушное выражение его лица. Всё-таки он был офицером такого ранга, а я всего лишь ефрейтором. Я спешно протянул полковнику свою личную солдатскую книжку. Просмотрев её, он сказал: "Я вижу, ты окончил снайперскую школу в Берлине?" "Так точно, господин полковник", ответил я. "Что ж, некоторые старые военные относятся к снайперам предвзято, но я знаю истинную цену подобным бойцам". Поэтому в моём полку есть несколько взводов, состоящих из одних снайперов, в том числе и твой взвод. В этот момент в палатку вошёл сержант с чёрным откупателем лицом. На вид ему было лет 40. Он салютовал полковнику и вытянулся по стойке смирно. "Вольно, сержант Зоммер", сказал полковник Хольцверт. "У меня для вас хорошая новость. Кажется, я нашёл вам подходящего ученика". Да, полковник. Это действительно хорошая новость, ответил сержант. Посмотрите, прямо перед вами ефрейтор Гюнтер Бауэр. Улыбнулся полковник. На его счету уже 30 неподтверждённых уничтоженных противников. Да, это действительно много, учитывая, что война началась всего несколько дней назад, сержант Зёмер посмотрел на меня изучающим взглядом. У него уже был какой-то предшествующий опыт. Нет, он был призван 2 года назад и окончил снайперскую школу в Берлине, ответил полковник. Что ж, тогда у него действительно талант, сказал сержант. Полковник посмотрел на меня и пояснил: "Перед тобой сержант Ганс Зоммер. Он был снайпером ещё в Первую в мировую. На его счету более 300 подтверждённых попаданий. Хотя на самом деле, конечно, он уничтожил гораздо большее количество противнику. Эти слова привели меня в шок. Передо мной был профессиональный снайпер, профессиональный убийца. А ведь я сам уже убил около 30, а возможно и намного больше живых людей. Пусть они и были солдатами противника. Кем я стану после того, как начну учиться у этого сержанта Зоммера? Меня отрезвила мысль, что это поможет мне вернуться целым и невредимым к Энгрет и к своему маленькому курту. Тем не менее, я молчал. Он не слишком разговорчив. Мне это нравится, сказал сержант Зомер полковнику, продолжая смотреть на меня. Но надо ещё посмотреть, действительно ли он стреляет настолько хорошо. Вы правы, сержант согласился полковник Холсворт. Отдаю Ефрейтора Баура вам в подчинение. Вы оба можете идти. Я вышел из палатки полковника следом за сержантом Зомером. С каких расстояний ты привык стрелять? – спросил меня сержант по пути к краю лагеря. – С двухсот-четырехсот метров, но пару раз я попадал из пятисот-шестисот. – С пятисот-шестисот? – переспросил сержант. – Покажи мне свою винтовку. Я передал оружие ему в руки. Сержанту хватило беглого взгляда на мой прицел, чтобы сказать: "Да, с таким прицелом это возможно. Я буду рад, если ты на самом деле такой меткий стрелок". Когда мы отошли примерно на 100 шагов от крайней траншеи, сержант приказал мне оставаться на месте, а сам шагал дальше. На расстоянии примерно 300 м от меня он остановился, достал из рюкзака деревянный колышек длиной около 40 см и, воткнув его в землю, прикрепил к нему небольшой листок бумаги. Я догадался, что это будет моя мишень. Сержант тем временем шагал дальше. Следующий колышек он воткнул в землю на расстоянии метров 400 от меня, а третий на расстоянии полукилометра, если не дальше. После этого сержант Зоммер вернулся ко мне, достал бинокль и приказал: "Теперь покажи, на что ты способен. Постарайся как можно быстрее поразить все три мишени". Я лег на живот и установил винтовку на позицию. Наведя свой оптический прицел, я нажал на спусковой крючок. Хорошо. Давай следующую. Услышал я голос сержанта Зомера, который, глядя в бинокль, отслеживал результаты моей стрельбы. Я спешно передёрнул затвор и через несколько секунд выстрелил во вторую мишень. Прекрасно. Мне нравятся твои тем стрельбы. Давай последнюю. На этой трассе я целился гораздо дольше, наверное, целых 10 или 15 секунд. Но зато следом за выстрелом я услышал довольный голос сержанта. Отлично, прямо в яблочко. Даже не ожидал от тебя такого. До конца дня я пробовал вместе с сержантом Зомиром. Он объяснял мне всё то, чему нас не учили в снайперской школе. Но что так важно для выживания снайпера в боевых условиях? В том числе это были и тонкости стрельбы во время восхода и захода солнца. В это время суток снайпер должен выбирать свою позицию так, чтобы солнце ослепляло врага, смотрящего в его сторону, и не ослепляло его самого. Также сержант Зомер начал учить меня основам маскировки с помощью подручных средств, что оказалось действительно гораздо удобнее и надежней, чем специфические средства камуфляжа, которые нам показывали в училище. Да и где я мог взять эти средства в боевых условиях? Сержант Зоммер пользовался обычной маскировочной сеткой. Он вручил мне такую же и показал, как закреплять на неё листья и ветки, чтобы я мог слиться с местностью именно того участка, где я выберу позицию. Мне не верилось, что с помощью такого простого камуфляжа можно очень хорошо замаскироваться. Я сказал о своих сомнениях сержанту. Он рассмеялся в ответ и приказал мне отвернуться и медленно досчитать до 100. а потом попытаться разглядеть его в зарослях кустарника, росшего в паре сотен метров от нас. Когда я развернулся, то не смог обнаружить в кустарнике сержанта Зомера. Я даже достал бинокль, но и это не помогло. В конце концов я закричал: "Сдаюсь! Не вижу!" Сержант Зомер приподнялся, и только тогда я смог увидеть его. Он торжествовал, После этого он научил меня ещё множеству полезных мелочей. Он объяснил мне, что пуля долетает быстрее, чем звук от выстрела. Поэтому, если я займу позицию на достаточном расстоянии от цели, я могу выбрать момент, когда враги не смотрят в мою сторону, и стрелять, не боясь, что они обернутся раньше времени и увидят вспышку на конце моего ствола. Также сержант Зюмер рассказал мне, что ночь прекрасное время суток для охоты на врага. Тебе нужно лишь выследить какого-нибудь дурака, который закурит сигарету и стрелять на огонёк. Однако при этом ты должен быть, как никогда, осторожен и постоянно менять позицию. Не забывай, вспышка на конце твоего ствола в темноте будет отлично видна противнику. Мы проговорили весь день, пока не начало темнеть. Я старался запомнить каждое слово сержанта, чувствуя, что впоследствии это может действительно спасти мою шкуру. Однако он учил меня не только тому, как сохранить собственную жизнь, но и тому, как уничтожить как можно больше врагов. Тебе не всегда обязательно убивать фражеского солдата, рассказывал сержант Зоммер. Ты можешь прострелить ему коленную чашечку или ранить его в живот. Боль будет адской, и он не сможет причинить тебе вреда. Зато кто-нибудь из его товарищей наверняка поспешит ему на помощь. И здесь ты можешь использовать раненого как приманку, чтобы получать новые легкие цели. При этом тебе не обязательно самому ранить противника. Ты можешь просто разглядеть раненого в свой прицел и ждать, пока к нему кто-нибудь подползет. Тяжелые пулеметы и орудия также могут оказаться хорошей приманкой. Ты ведь, наверное, не раз замечал, что павших пулеметчиков спешат подменить их товарищи. Мысль о подобных трюках не доставляла мне радости, но я еще не знал. Что это далеко не самое страшное из того, что бывает на войне. Уже под вечер сержант Зоммер начал объяснять мне, как перехитрить вражеских снайперов. "Запомни", сказал он. "Твой самый опасный противник это вражеский снайпер. Никогда не считай его глупее себя, но при этом пытайся перехитрить его". После этих слов Зоммер показал мне Как можно, надев каску на пехотную лопатку, высунуть её из окопа, чтобы противник принял её за твою голову. Таким образом, ты сможешь обмануть большинство снайперов. Более того, при этом ты сможешь заметить позицию снайпера противника или убедиться в том, что поблизости нет снайперов, охотящихся за тобой. Правда, подобный трюк может не сработать, если твой противник очень опытный снайпер. Но такие встречаются крайне редко. Вот конец сержант Зомер стал объяснять мне, как выбрать правильную позицию. В идеале она должна была быть такой, чтобы я мог пробыть на ней сколько угодно долго, не выдавая противнику своего присутствия, а также чтобы я мог в любую секунду покинуть её, оставаясь незамеченным. "Учти, выберешь плохую позицию, и ты покойник", подытожил сержант Зомер. По дороге к его палатке он сказал мне напоследок: В любом бою прежде всего ты должен помнить правило номер один. А что за правило номер один? – спросил я. – Не допускай, чтобы тебя убили, – улыбнулся он. А есть правило номер два? – Да. Оно гласит: смотри правило номер один. Мы оба расхватались, прощаясь со мной у входа в свою палатку, сержант Зомер приказал мне: завтра ты должен снова явиться сюда. Я продолжу тебя учить уму разуму. Так точно, сержант Зоммер, ответил я. Ребята из моего нового взвода встретили меня удивлёнными вопросами. Они терялись в догадках, где я провёл весь день. Когда я коротко рассказал им о своём визите к полковнику и о том, что я стал учеником сержанта Зоммера, на лицах некоторых из них стало явно читаться зависть. Полковничий любимчик, На лицах двух или трёх человек появились ироничные улыбки. Ко мне подошёл Йозеф Энцен. Парень из моего взвода, с которым мы успели немного сдружиться вчера. Именно у него я и оставлял своё противотанковое ружьё, которое я, естественно, не стал брать с собой, когда меня вызвали к полковнику. Не слушай их, сказал Йозеф. Каждый из них мечтал бы оказаться на твоём месте. Вот они и завидуют твоему таланту. О, да. У меня ведь очень завидный талант, зло хмыкнулся я. Скажем прямо, талант убивать людей. Я хочу сейчас только одного вернуться домой, в свою булочную. Ладно, Гюнтер, все мы вернёмся в свои булочные или ещё куда? Если выживем. Сейчас главное выжить. Нет, главное завоевать жизненное пространство для немецкого народа. Один из моих новых сослуживцев, слышавший наш разговор, отчеканил заученный лозунг. Я опешил, но Йозов тут же нашелся. Конечно, это главное, но если мы будем позволять врагам убивать нас, то кто же будет завоевывать жизненное пространство для немцев? Это был разумный ответ. Ни мне, ни Йозову были не нужны неприятности, а этот дурак мог еще донести на нас. Впрочем... Чем дольше продолжалась война, тем подобных дураков становилось меньше. К середине русской кампании мы вообще говорили свободно обо всём, что думали. Тогда уже каждому из нас было понятно, что в тюрьме лучше и безопаснее, чем на фронте. Впрочем, тогда к нам уже и не спешили применять репрессивные меры. В вермахте был на счету каждый солдат. Но не буду забегать вперёд. Вскоре после разговора с Юзефом я заснул в своём окопе. Я долго ворочался перед тем, как сон окончательно смарил меня. Мне было неспокойно от мысли о том, что завтра я буду учиться новым способам убийства. Впрочем, в моей ситуации это были скорее способы выживания. Я заставил себя успокоиться на этой мысли. На утро сразу после завтрака наша дивизия была мобилизована. Солдаты паковали в грузовики бронированные автомобили и военное имущество. Наступление продолжалось. Наша дивизия должна была продолжать движение к Варшаве. Окончив погрузку, я направился к палатке сержанта Зоммера. Он уже ждал меня у входа. Его лицо было намазано сажей. Я тогда подумал о том, что Зоммер просто помешан на маскировке. Но в последующих боях я не раз убеждался, насколько важно снайперу быть таким помешанным. Доброе утро, сержант, сказал я. Ещё увидим, насколько оно доброе, ухмыльнулся он в ответ и посмотрел на противотанковое ружьё у меня на плечах. А это ещё что такое? Противотанковое ружьё. Ага. Понимаю. Ты его носишь вместо талисмана? Не тяжеловато будет? С помощью его я уничтожил вражеского пулемётчика через мешок с песком, ответил я, смутившись. Ладно, это твоё дело. Но не забывай, что снайперу крайне важно уметь быстро уходить с позиции. Впрочем, ты молодой. Тебе, наверное, даже эта штуковина не кажется тяжкой ношей. Да, почти не кажется. Соврал я, чтобы не дать сержанту окончательно меня высмеять. Он похлопал меня по плечу. Мне нравится твой бодрый настрой, Гюнтер. На этот раз я ехал в кузове грузовика вместе с сержантом Зомером. Грузовики тянулись бесконечной колонной. Мы ехали следом за дивизией, состоявшей из танков и бронемашин. Когда по пути я выглядывал из кузова грузовика, то видел бесчётные вереницы польских беженцев. Некоторые из них тащили узлы с вещами просто на себе, но большинство были хоть какие-то тележки, а порой и повозки, запряжённые лошадьми. Крайне редко мы видели у беженцев тракторы и другие машины. Но им приходилось ехать по бездорожью, потому что дорога была занята нашей колонной. Этот день для меня прошёл вполне спокойно. По пути Зомер продолжал учить меня снайперским премудростям. Например, он рассказывал: "Бегущий человек это тоже хорошая мишень для опытного снайпера. Просто нужно целиться немного упреждая его движение и учитывая расстояние до цели". Конечно, это приходит с опытом, но я уверен, Гюнтер Ты освоишь это. Я подумал о том, что если меня не убьют, то у меня действительно будет уйма времени, чтобы освоить все тонкости снайперского ремесла. После того, как Великобритании и Франции объявили нам войну, было ясно, что она надолго. Возможно, война продлится ещё целый год, решил я тогда. Конечно, в ту пору ещё не осознавали, насколько всё будет страшным и долгим. Вечером мы, как всегда, сделали остановку и разбили лагерь. Нам было приказано рыть окопы. Мы, солдаты, не видели в этом особой необходимости, ведь перед нами была целая дивизия танков. Но приказ есть приказ, и мы вырыли неглубокие траншеи. При этом я с удивлением заметил, что рытьё окопов стало для меня делом привычным и не таким утомительным, как раньше. Ночью откуда-то издалека до нас донёсся грохот артиллерийских орудий. Мы просыпались, переворачивались на другой бок и продолжали спать дальше. Мы не придали этому значения, потому что огонь доносился со стороны дороги на Варшаву, и нас разделяли танки. К тому же нам не верилось, что это стреляет по нашей колонне, ведь не осмелится же поляки обстреливать целую дивизию немецких танков. Однако мы ошиблись, и вскоре мы увидели пламя вдали, говорившее о том, что загорелся один или несколько из наших танков. Теперь до нас уже отчетливо доносился ответный грохот немецких орудий и танковых пушек. Сон, как рукой сняло. Польские снаряды падали в какой-то сотне метров от нас. Я быстро натянул на себя каску, которую беспечно снял с головы перед сном. Орудейная перестрелка не прекращалась. Прошло уже около получаса, впрочем, может и меньше. Время тянулось слишком медленно. Мы, пехотинцы, были наготове. постоянно ожидая приказа идти в атаку. Польские снаряды взрывались всё ближе, и я ругал себя за то, что поленился рыть глубокий окоп. Впрочем, основной целью артиллерии врага были танки, и это утешало. Но через несколько минут один из снарядов упал прямо в соседнюю траншею. После оглушительного взрыва мне стал слышен вой раненых и крики. Врача! Меня охватил страх. Но через несколько минут в нашу траншею запрыгнул онтер-офицер. "Приготовиться", скомандовал он. "Через 5 минут мы пойдём в атаку". Его приказ заставил меня собраться. Я вспомнил слова сержанта Зомера о том, что мне будет не слишком сподручно бегать с противотанком-ружьём, и положил его на дно траншеи. Вскоре я уже бежал в массе атакующих позади наших устремившихся вперёд танков. Снаряды без конца взрывались рядом с нами. То и дело раздавались крики и стоны раненых. Я заставлял себя не думать об этом, а просто бежать. Темнота то и дело озарялась порячными на парашютах осветительными ракетами. Наконец меня стал виден лес впереди. До края леса было около километра. Именно оттуда польские орудия вели огонь по нам. При вспышке следующей осветительной ракеты я понял, что теперь мы видны полякам как на ладони. Я зарал. Ложись! Испещно рухнул на землю. За разрывами снарядов мой голос услышали не многие. А инстинкт самосохранения, видимо, не у каждого работал так же хорошо, как у меня. Поляки же не замедлили открытый огонь, прямой наводкой по нашим танкам и по пехоте. Застрекотали польские пулемёты, и через миг вокруг меня начали раздаваться бесконечные крики и стоны раненых. Наши танки продолжали продвигаться к лесу, ведя ответный огонь. В промежутках между вспышками осветительных ракет я осторожно бежал вперёд, прячась за каждой неровностью местности. У поляков было очень много противотанковых артиллерийских орудий, и всё больше наших танков горело. Примерно в 300 м от леса наши танки почему-то остановились, продолжая вести огонь из пушек и пулемётов. В предрассветных сумерках я не мог понять, что произошло. Но потом, подобравшись ближе, при вспышке очередной осветительной ракеты, я увидел противотанковый ров, преградивший дорогу к лесу. До польских позиций было не больше 400 м. Я занял позицию позади более-менее прикрывающего меня холмика и начал вести огонь из своей снайперской винтовки, целясь на вспышки на конце стволов польских пулемётов. Не знаю, сколько это продолжалось и сколько поляков я убил. Может быть, 10, может быть, больше. Огонь вражеской артиллерии почти затих, но польская пехота продолжала вести огонь по нам. Между тем всё сильнее светало. Мне стало небезопасно прятаться за холмиком. Я разглядел в 150 метрах от меня небольшой сарай. Пожалуй, он мог быть неплохим укрытием. Я натянул на лицо маскировочную сетку и устремился туда. В сарае пахло сеном. Более того, я увидел в нём несколько коз и корову. Козы блеяли, а корова не переставала мычать, испуганная боем. Но все они были целыми и невредимыми. Это походило на чудо, и это был хороший знак. Я решил занять позицию на чердаке и начал взбираться по лестнице. Едва просунув голову на чердак, я увидел направленный на меня винтовочный ствол. Я понял, что мне конец. Но нет, у меня не пронеслась перед глазами вся прошлая жизнь. Так говорят, но у меня ни черта так не было. Просто какая-то пустота охватила и тоска. А выстрел всё не раздавался. Мне казалось, что это длилось долго, но Конечно, на самом деле прошло лишь несколько секунд. Я услышал голос сержанта Зомера. "Ну что, и Фрейтер Бауэр? Будь здесь поляк, он бы мигом тебя у кокошил". От радости я чуть не свалился с лестницы. Зомер лежал возле чердакного окошка. Через него он, как я догадался, вел огонь по полякам, но при этом оставался на стороже. И, услышав мои шаги, тут же направил свой карабин в сторону лестницы. Оглядев меня, Зомер расхохотался. Ну хоть штаны у тебя не мокрые. Молодец. Как у тебя с патронами? Я полез в свою патронную сумку и вручил сержанту около 20 патронов. Побудешь моим новичком? спросил он. Новичком? переспросил я, ещё не отойдя от шока. Ага. Возьми мой бинокль и выискивай подходящие цели. Взяв бинокль Зоммера, я приподнялся у чердачного окошка. Сержант тут же оттащил меня вниз. Ниже голову Гюнтер Ты хочешь, чтобы нам обоим пришёл конец? Я понял свою оплошность. Чтобы оставаться незамеченным, нужно было высовываться как можно меньше. Конечно, наблюдать при этом было очень неудобно, но тем не менее, примерно через минуту я разглядел батарею польских противотанковых орудий. Вероятно, это были 20-миллиметровые пушки. С чердака они показались мне буквально игрушечными. Их было 12. Около каждой стояло по двое артиллеристов. Кроме того, у них был наводчик, просматривающий местность через бинокль. "Сержант, батарея 20-миллиметрового орудия на 11 часах", сказал я. У нас было принято размечать местность как циферблат, чтобы быстро объяснить местоположение того или иного объекта. Зоммер тут же направил туда свой снайперский прицел. Он у него был Цейсовский, такой же или почти такой же, как у меня. "Ничего не вижу", сказал он через секунду. Немного выше, за холмом, пояснил я. Ага, точно, воскликнул Зоммер. Ну-ка, смотри на наводчика. Через миг я увидел, как польский артнаводчик рухнул с дурой в голове. После этого сержант Зоммер начал одного за одним расстреливать артиллеристов. Он передёргивал затвор с невероятной скоростью. После этого ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы зарядить опустевший магазин. Однако поляки к этому моменту уже оставили орудие и залегли рядом с ними. Их было не видно за холмом. "Дело сделано", сказал я. "Подожди", возразил мне Зомер. "Сейчас их сержант заорёт на них, чтобы они продолжали вести огонь". Всё оказалось именно так. Прошла лишь пара минут, и поляки снова оказались возле орудий. Зомер открыл по ним огонь. Когда у него снова закончился магазин, я увидел, как польский сержант на огромной скорости понёсся прочь от орудий. Он угробил большую часть своих бойцов, но ему удалось сбелечь собственную шкуру. Ищи другую цель, приказал Зоммер. Но эти пушки тоже не теряй из виду. Кто знает, насколько упорны поляки. После этого сержант Зоммер по моей наводке убил ещё нескольких пулемётчиков, офицеров и пехотинцев. У него закончились патроны. У меня самого теперь оставалось их не больше десятка. Оставайся здесь, скомандовал мне сержант Я схожу за боеприпасами. Если появится хорошая цель, можешь использовать то, что у тебя осталось. Он улыбнулся. Его не было около 20 минут. За это время я успел подстрелить двоих пулемётчиков и одного офицера. Вернувшись с патронами, сержант Зоммер спросил меня об успехах и похвалил. Пожалуй, из тебя выйдет толковый снайпер, Гюнтер. После этого Зоммер сам некоторое время побыл в роли моего наводчика. И я за 10 минут убил ещё трёх пулемётчиков, двух сержантов и офицера. Придавом солдатам мы невели огонь, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей позиции. И тем не менее, нас заметили. Неожиданно я услышал шопот сержанта Зомера. Тихо. Обернувшись, я понял, что-то не так. Коровы и овцы внизу издавали особенно громкие и испуганные звуки. Сержант жестом дал мне понять, что у нас гости. Его лицо оставалось спокойным, и его уверенность передалась мне. Грохот выстрелов и взрывов к этому времени стал слабее, и благодаря этому мы смогли услышать шаги возле лестницы. До нас донеслись звуки польской речи. Зоммер тут же выхватил гранату и выдернул чеку. Взрыв должен был прогреметь через 4 секунды. У Зоммера были стальные нервы. Он подождал примерно половину этого времени, а потом швырнул гранату. Благодаря такому манёвру, он мог быть уверен, что поляки не успеют разбежаться. Когда прогремел взрыв, Зомер тут же соскочил в лестничный проём. Я устремился следом за ним. Деревянная лестница от взрыва разлетелась в щепки, и мне тоже пришлось прыгать. От гранаты погиб только один из противников, но к моменту, когда я прыгнул, Зомер уже успел пристрелить одного из уцелевших после взрыва поляков. Ещё один был ранен и тянулся к своей винтовке, но его тут же успокоила вторая пуля сержанта Зомера. Третий солдат противника пятился к дверному проёму. Я направил на него свою винтовку и заорал: "Стоять! Поляк замер на месте. Зомер в это время застрелил очередного убегавшего противника, после чего повернулся ко мне. Просто выстрелив в него, голос сержанта был холодным и спокойным. К моему удивлению, поляк, которого я держал на прицеле, в тот же миг закричал по-немецки, хотя и с акцентом. Я сдаюсь, не стреляйте. Он поднял руки, которые после взрыва гранаты были такими же черными, как и его лицо. Из уха поляка текла кровь. Я не смог нажать на спусковой крючок. Этот поляк был первым противником, которого я увидел так близко. Я сказал Зомеру: "Этот сдается, я отведу его в лагерь". "Поступай, как знаешь, Еврей Тер Бауэр", ответил сержант Зомер разочарованным. Но если тебя пристрелят по пути польский снайпер, вини себя самого. Безусловно, Зомер мыслил благоразумно. Будучи старым воякой, он знал по опыту, что в подобных случаях человечное отношение к противнику может стоить тебе собственной жизни. Но я не мог выстрелить в солдата, сдающегося в плен. Я спросил у поляка: "Ты умеешь говорить по-немецки?" "Да, немного". Он тряся и вдруг начал плакать. "Только не убивайте меня!" Он выглядел почти мальчишкой и, без сомнения, был даже моложе меня. "Заткнись", прикрикнул я на него. "Я беру тебя в плен, но будешь сопли распускать, пристрелю". Зоммер повернулся к нему. "Как вы поняли, что мы здесь?", спросил сержант. "Мы поняли, что огонь ведётся откуда-то с этой стороны, а потом увидели вспышки на конце винтовочного ствола". Что ж, Гюнтер, уходим отсюда, сказал мне Зомер. Бой уже затихал. Как только мы вышли из сарая, Зомер сразу отправился искать себе новую позицию, а мне нужно было отвести поляка к скоплению наших войск. Несколько наших грузовиков с боеприпасами и медикаментами уже находились в километре от леса. Я приказал пленному: «Сейчас ты помчишься к грузовикам, а я следом за тобой. Попытаешься сбежать, пристрелю». Мы побежали. Через минуту или две в десяти шагах от нас просветила пуля. Поляк тут же повалился на землю. Он опять трясся. Видимо, у него окончательно сдали нервы. Я заорал на него, но он не поднимался. Оставаться на открытом пространстве было опасно, и я начал бить поляка. Я понимал, что если он не поднимется, мне придётся его пристрелить. Кажется, пленный тоже понял это. После первых же моих ударов он встал сначала на четвереньки, а потом в полный рост, и мы снова побежали. Около грузовиков уже стояла толпа, примерно из сотни воинов пленных. Их охраняло около 10 наших солдат. Большинство поляков выглядели такими же молодыми и испуганными, как тот, которого взял в плен я. Я быстро доложил стоявшему около грузовиков сержанту о том, что я привёл пленного. После этого я сразу поспешил вернуться к лесу, но оказалось, бой уже закончился. Меня встретил сержант Зоммер. Он сказал мне, что остатки польской части отступают через лес, но там их преследуют силы свежей дивизии Вермахта. Гюнтер, мы заслужили передышку. Он похлопал меня по плечам. Я рад, что тебя не продырявили. Когда ты сопровождал этого пленного, ты станешь замечательным снайпером, если не будешь делать глупостей. Остаток дня наша пехотная дивизия провела в перегруппировке в ожидании пополнений. Пополнения прибыли только к вечеру. По виду большинства новичков можно было понять, что это явно не обстрелянные бойцы. На них была новая с иголочки униформа. Их лица были гладко выбритые. В сравнении с ними я ощущал себя грязной окопной свиньей. Однако я знал, что у них еще все впереди. И с торжеством наблюдал испуг и растерянность на их лицах, когда они слышали стоны раненых, которым наши медики пытались оказать хоть какую-то помощь прямо в полевых условиях. Несколько других дивизий вермахта продолжали двигаться на восток, к Варшаве. А наша дивизия получила небольшую передышку, чтобы залезать раны. Нам были доставлены дополнительные боеприпасы, и после этого мы получили приказ двигаться на север. Нашей целью был назначен город Модлин, который поляки к этому времени уже успели превратить в крепость. 8 сентября мы провели половину дня в пути на север до реки Вислы. Дальше нам пришлось остановиться и ждать прибытия инженеров. Они приехали только перед самым наступлением темноты. На рассвете следующего дня мы вместе с инженерами начали сооружать понтонные мосты через реку. На это ушёл целый день. И поэтому мы смогли пересечь Вислу только 10 сентября. Я был рад этой короткой передышке. За это время я успел немного пополнить свой запас патронов, а также выслушать очередную порцию наставлений от сержанта Зомера. Впрочем, мои разговоры с ним К этому времени уже перестали касаться одной и только снайперской работы. Время от времени они переходили и на жителейские темы. Зоммер был не слишком словаохотлив, когда разговор заходил о наших семье, поэтому в подобных случаях говорил преимущественно я. Он с интересом слушал, когда я рассказывал ему о работе в Булышной, о своей матери, об Ингрид, о нашем маленьком сынишке Курте. А сам Зоммер больше любил рассказывать об охоте. Он был опытным охотником, а его любимой дичью были олени. Зомер охотился на них во многих лесах Германии. В конце нашего первого разговора на эту тему он сказал мне: "Именно охота сделала меня таким искусным снайпером. Тебе обязательно нужно попробовать это. Охота здорово поможет твоим снайперским навыкам". "Да, охота хорошее занятие", согласился я. "Но когда закончится срок моей службы?" Мне будет наплевать на мои снайперские навыки. Лучше я буду печь хлеб и пирожные для своей булочной. На несколько секунд повисло молчание, но потом Зоммеру улыбнулся. Напиши мне, если вам понадобится ещё один пекарь. Мы оба расхохотались. 10 сентября наша 3-я дивизия вместе с ещё одной пехотной дивизией Вермахта пересекла Висло. Мы продвинулись ещё немного на север, а потом резко повернули на восток, к Модлину. В пути мы обсуждали новости о том, что днём раньше на востоке Варшавы начались тяжёлые бои. Германская армия несла тяжёлые потери, поскольку поляки успели хорошо окопаться и укрепиться в своей столице. Я с тревогой думал о том, что при штурме Модлина нам, возможно, тоже придётся нелегко. Модлин превзошёл даже мои худшие ожидания. За последнюю неделю поляки успели окружить окопами, противотанковыми рвами и колючей проволокой всю западную часть города. Нашей дивизии пришлось резко остановиться, когда мы подошли к Модлину, на расстоянии винтовочного выстрела. Мы были вынуждены окопаваться под градом пуль и снарядов. Когда я уже заканчивал рыть свою ячейку, в неё вдруг впрыгнул сержант Зомер. Пойдём со мной, Гюнтер. сказал он: "Ты выбрал не лучшее место для снайперской позиции". Мы отбежали от передовых позиций нашей дивизии. Позади них Зоммер указал мне на несколько рощ рядом деревьев. За этими деревьями мы с сержантом и вырыли свой новый окоп. Там уже лежало несколько досок, заранее принесённых Зоммером. Он уложил их на окоп так, чтобы оставались только узкий вход и две небольших щели, из которых мы могли бы вести огонь. На доске надо уложить мешки с песком, сказал сержант, доставая из своего рюкзака несколько пустых мешков. Поскольку рядом не было песка, то мы наполнили мешки обычной землёй и уложили их на доски. Сверху Зомер натянул камуфляжную сетку. Наше снайперское гнездо было готово. Забравшись в окоп, мы открыли огонь по полякам. Их было так много, что нам совершенно не требовался наводчик. Правда, расстояние до польских позиций было метров 500-600. К тому же враги находились в окопах, поэтому не только у меня, но и у Зомера в цель попадала далеко не каждая пуля. Однако у нас было достаточно патронов. Зомеру удалось раздобыть несколько пулеметных лент от МГ-34. В них использовались точно такие же патроны, как и в наших карабинах КА-98К. Единственным недостатком было то, что нам приходилось вынимать патроны из ленты, но вскоре я наловчился делать это довольно быстро. Осада Модлина длилась много дней. Когда в боях наступала затишье, мы переговаривались с Зомером. Он продолжал раскрывать мне тонкости снайперского ремесла. В частности, он объяснил мне, что в подобных условиях мы вполне можем позволить себе не беспокоиться о перемене позиции. Во-первых, наше снайперское гнездо находилось далеко позади передовых позиций дивизии. А поляки вели огонь преимущественно по переднему краю наших войск. Во-вторых, наш окоп был достаточно надёжно укреплён и замаскирован. Конечно, может получиться так, чтобы наврёмся на снайпера или наводчика экстра класса. Не весело ухмыльнулся Зюмер. Но это очень маловероятно, так что об этом лучше не думать. Он оказался прав. За все две с половиной недели осады враги так и не догадались открыть огонь по нашему снайперскому гнезду. Мы с сержантом за это время сумели уничтожить примерно по сотне поляков. За время осады в один из ее дней 17 сентября боевой дух наших бойцов несколько подняла новость о том, что Советский Союз также вступил в войну против Польши в качестве союзника Германии. Поляки были обречены в войне с двумя государствами, каждое из которых обладало значительно превосходящими силами. Передовые позиции защитников Модлина постоянно пополнялись свежими силами, и наши части никак не могли войти в город. Артиллерийская перестрелка не утихала все 2 1/2 недели. Наконец, 28 сентября капитулировала Варшава. Гарнизон Модлина капитулировал только на следующий день. Мы вошли в город, оказалось, боеприпасы защитников были уже на исходе. Более того, в Модлине начинался голод, поскольку все пути поставки продуктов были уже давно перерезаны нашими войсками. На этом польская кампания для меня закончилась. Однако последние польские части, продолжавшие сопротивление, сдались только 5 октября. После этого Польша была разделена на две части. Восточную часть оккупировал Советский Союз, а западную Германия. В течение последующих 5 месяцев я был произведён в младшие унтер-офицеры. Далеко не последнюю роль в этом сыграл мой снайперский счёт. Сержант Зоммер подтвердил значительную часть моих попаданий. Кроме того, за эти 5 месяцев я получил один единственный отпуск сроком на 1 неделю. Ингрид и мать едва не расплакались, когда увидели меня на пороге дома. А вот Курт отреагировал совершенно иначе. Он дичился меня и совершенно не хотел признавать во мне своего отца. Это очень расстроило меня. Конечно, я успокаивал себя тем, что дети в таком возрасте всегда относятся с опасением к мало знакомым людям. А я из-за армейской службы стал для своего сына именно таким мало знакомым человеком. Подобные рассуждения были верными, логичными, но мало утешали. Ингрит и мать без конца спрашивали о том, какой была война в Польше. Мои ответы сначала были короткими. Да, я видел бои. Нет, мне не хочется это описывать. Вы же видите, я жив, это главное. Ну и тому подобное. В конце концов мне стало тяжело видеть смятение и растерянность на их лицах. Тогда я начал врать. Говорить о том, что поляки постоянно отступали, почти не отваживаясь вступать с нами в бой. Я даже рассказывал матери и Ингрит армейские анекдоты. немного грубые, но веселые. Все это успокаивало их, и вскоре они уже верили, что польская компания была чем-то вроде приключения, веселого и совсем немного рискованного. Матере и Ингрид хотелось в это верить, и поверить было не трудно, ведь все немецкие газеты писали о том же самом. Мне самому во время этого отпуска хотелось хотя бы на неделю возвратиться в свой прежний уютный мирок и забыть об армейской жизни. Это не удалось. Что-то произошло во мне самом. Проблемы и интересы людей, живущих на гражданке, теперь казались мне чем-то надуманным, оторванным от настоящей жизни. На четвертый день я уже не знал, куда себя деть. Мне даже хотелось вернуться в казарму, где весь твой день расписан и все решено за тебя. Кажется, ты напрасно говорил Зомеру, что сможешь так же, как и раньше. Печь хлеб и пирожные, сказал себе я, грустно усмехнувшись. Тем не менее, я заставил себя попробовать делать это снова. Что удивительно, мои руки не успели забыть, как надо печь хлеб. Последние дни отпуска я по несколько часов в день помогал матери и Ингрид в их работе. Это помогало мне снова почувствовать себя не то чтобы прежним, но хотя бы немного таким, как прежде. А ещё я играл со своим сынишкой К концу недели Курт привык ко мне и даже 2 или 3 раза назвал папой. Однако мне было пора возвращаться в часть. К этому моменту наша база располагалась уже в Рейнской области, откуда было уже недалеко до французской границы. Вторая мировая между тем продолжала разгораться. 30 ноября советские войска вторглись в Финляндию. Это привело к трёхмесячной войне, в которой советские войска понесли тяжёлые потери, но при этом добились капитуляции Финляндии. Это событие примерно совпало с моим возвращением из отпуска. А вскоре после этого мы с Зоммером получили приглашение перейти в парашютную часть. Парашютисты считались элитой немецких войск. Из всех снайперов в нашем полку стать парашютистами было предложено только мне и сержанту Зоммеру. Однако я колебался. Мне были не нужны лишние приключения на свою голову. Я больше всего на свете хотел вернуться живым к своей семье. Ты всё-таки подумай об этом хорошенько, Гюнтер, убеждал меня Зоммер. За время польской кампании парашютистам приказали только перерезать линии связи и железные дороги. Им даже не пришлось толком участвовать в боях. В этих войсках наша шкура будет гораздо целее. Поразмыслив, я тоже решил, что элитные войска не будут использовать как пушечное мясо. К тому же, если все твои сослуживцы профессиональные воины, то у каждого из вас больше шансов выжить, и я согласился. Мы с Зомером были направлены на 6 недель в школу парашютистов. Там нам была выдана новая униформа, которую на армейском жаргоне называли прыжковыми комбинезонами. Кроме того, нам выдали специальные стальные каски аэродинамической формы. Прыжок в обычной каске мог закончиться для парашютиста серьёзной травмой. Надо сказать, применение немецкого парашюта тех лет требовало от бойца серьёзных навыков. На начальном этапе у нас была длительная спортивная подготовка, в ходе которых мы отрабатывали основные приёмы и в частности приземление. После этого мы перешли к изучению материальной части. Нас учили выполнять укладку парашютов. Как ни странно, я освоил это даже быстрее Зомера. Наша предварительная подготовка завершилась тем, что мы делали прыжки с макета самолёта. Кроме того, в каждом из нас, даже в рядовых Всечески развивали умение принимать решения самостоятельно. Нам сразу объяснили, что парашютист должен уметь грамотно действовать даже если все его командиры погибнут. Наконец дошло и до настоящих прыжков. Первый прыжок каждый из нас выполнял в одиночку с высоты 180 м. Услышав приказ, я должен был встать около фюзеляжа, зажимая конец вытяжного фала в зубах, чтобы мои руки оставались свободными. По команде я прицепил карабин к продольной балке. Он свободно перемещался вдоль неё. По мере того, как я подходил к эсантному люку. Возле люка я должен был широко расставить ноги, взяться обеими руками за поручни с обеих сторон люка и резко выброситься головой вниз. Всё это не раз отрабатывалось на тренировках. Но в последний момент мне стало страшно. Однако, как только раздался приказ прыгать, мой страх мгновенно улетучился, и я прыгнул. Сначала я просто падал вниз, и мне снова стало страшно. Но это продолжалось лишь несколько секунд. Вытяжной фал размотался на всю свою длину. Она была 9 м. И вырвал из ранца парашютную сумку вместе с куполом. В следующие несколько мгновений фал стёрнул сумку с купола парашюта, и он полностью раскрылся. Я резко дёрнулся, продолжая лететь головой вниз, и через миг натянувшиеся стропы парашюта вернули меня в нормальное положение. По ощущениям, это было почти как удар сбивающий с ног. Но придя в себя, я понял, что раскачиваясь на стропах, как на качелях, это непередаваемое чувство. Ты приближаешься к земле и ощущаешь себя почти птицей. Однако возле земли нужно было снова сосредоточиться. Приземляться нужно было с наклоном вперед, делая руками и ногами движения, подобные тем, что делает плавец. Это позволяло избежать травм при ударе об землю, ведь наши парашюты снижались со скоростью до шести метров в секунду. В результате многие из нас получили ушибы во время своего первого прыжка, но зато мы потом по достоинству оценили высокую скорость снижения немецких парашютов, когда нам пришлось прыгать под обстрелом противника. Замечу также, что немецкий метод раскрытия парашюта, хотя и его нуждал нас прыгать вниз головой, в отличие от тех же англичан или русских, но зато мы могли позволить себе прыгать с гораздо меньших высот, и это нам особенно пригодилось на Крите, когда из-за Огня ПВО противника. Мы прыгали с высоты всего 70-80 м. Правда, были у наших парашютов и недостатки. Так при прыжке мы не могли регулировать скорость снижения и место падения. Более того, нам приходилось прыгать только с одним парабеллумом, а всё остальное снаряжение сбрасывалось отдельно в специальных контейнерах. Иначе оно могло запутать стропы. Соответственно, эти контейнеры потом приходилось ещё искать и распаковывать, нередко под огнём противника. Впрочем, во время первого прыжка я не думал об этом. Гораздо больше я был сосредоточен на том, чтобы погасить купол и освободиться от лямок парашюта. Это было довольно тяжело, учитывая, что стропы находились у меня за спиной. В результате в первый раз парашют оттащил меня по земле на несколько метров, прежде чем я смог взять ситуацию под контроль. Однако впоследствии я научился справляться с этим гораздо легче. Последующие прыжки мы выполняли группами и каждый раз снижали высоту. Последний учебный прыжок мы уже совершали всем взводом, да ещё с высоты всего около 100 м. После этого мы наконец стали официально именоваться парашютистами. В апреле 1940 года немецкая армия вошла в Данию и в Норвегию. Там практически не было боёв, и поэтому наша дивизия не была задействована ни в одной из этих двух операций. Я продолжал осваивать всё новые и новые премудрости солдатского ремесла. Помимо всего прочего, я узнал, как устанавливать мины По каким признакам можно заметить мину противника и даже как обезвредить некоторые виды мин. Кроме того, нам объясняли уязвимые места танков, учили пользоваться разнообразным оружием. К этому моменту в Вермахт как раз поступило много нового вооружения, как выпущенного немецкой промышленностью, так и из австрийского, чешского и польского арсеналов. С новым стрелковым оружием мы осваивали тонкости ближнего боя и стреляли при этом преимущественно из пистолетов-пулеметов MP-38, а не из винтовок. Однако сержант Зоммер продолжал учить меня секретам снайперского дела. Несмотря на разницу в возрасте, мы с ним очень сдружились. 9 апреля Зоммеру и мне было сообщено, что мы включены в особую группу парашютистов, штурмовой батальон Кох, названный по имени его командира, кауптмана Коха. Это удивило меня, поскольку нас в некоторой степени ещё можно было назвать новичками в парашютном деле, хотя, конечно, Я почувствовал при этом и определённую гордость. Однако Зомер быстро охладил мой пыл. Не зазнавайся, сказал он мне. Ты ещё не знаешь, куда нас бросят. Эти слова не испугали меня, но заставили относиться ко всему сдержанно. Не переоценивай свои силы. А вечером, перед отправкой в новую часть, меня вдруг ни с того, ни с сего охватила тоска. Германия по-прежнему находилась в состоянии войны с Францией и Великобританией. Кто знает, может, меня направят именно во Францию. Именно там погиб мой отец. Я должен был сделать всё, чтобы не повторить его судьбу. Я очень боялся, что мой сын, подобно мне, будет расти без отца.